Глава тридцать пятая Когда я проснулась, то с удивлением заметила, что в большой кровати нахожусь одна. Протянув руку вперед, коснулась смятой подушки рядом. Теплая. Значит, Сергей только встал. С испугом потянулась к телефону. Нет, мы не проспали. Будильник еще даже не звонил. Я выползла из-под одеяла, поправила сбившуюся до груди футболку. Надеясь, что с Сергеем все в порядке, подхватила рюкзак, чтобы переодеться в ванной комнате. Пока шла по коридорчику, старательно прислушивалась к звукам квартиры, чтобы определить, где сейчас находился босс. Но квартира отвечала полной тишиной. Лишь подойдя к ванной, услышала плеск воды. Значит, Сергей там. Поставив рюкзак на пол, решила пока приготовить кофе и сделать завтрак. На кухне было очень светло. Утреннее солнце заливало столешницу тёплым светом, игнорируя преграду в виде оконного стекла. Я потянулась к верхней полке, чтобы достать упаковку с кофе. Сжала зубы, зацепив лежащие на краю стола чистые ложки. С громким звоном они рассыпались на кафель, а одна даже попала по мизинчику левой ноги. Чёрт, ругнулась, наклонившись за ложками. Думаю именно звон металла о кафель не дал мне расслышать щелчок замка в входной двери. Я всё ещё стояла на четвереньках, когда сзади раздался звонкий стук каблуков, а после тихий, но обещающий всяк кара небесна мою голову голос Юлии. «Как интересно! И что же ты здесь забыла?» Замирающим от ужаса сердцем медленно поднялась, сжимая в руках букет из уже собранных чайных ложек. Под сканирующим взглядом бывшей жены Сергея стало неловко. «Черт, я же до сих пор была без белья!» «Конечно, она заметила!» «Сложно не заметить, когда перед тобой ползают по полу в пози рака!» Ответить я не успела. В дверях кухни появился Сергей. К счастью, на нем уже были надеты брюки и рубашка, И когда успел, он окинул взглядом нашу немую сцену и повернулся к Юлии. Что ты здесь сделаешь? Не я хотела провалиться сквозь землю, присутствовать на семейных разборках очень не хотелось. Я? Юлия картинно удивилась. А что здесь делает она? Юлия, я сейчас не в состоянии слушать твои претензии. Скажи, что хотела и оставь нас, пожалуйста. Мне звонил Игорь, сказал про Марию Олеговну. Мне очень жаль, я подумала, может, тебе нужна моя помощь? Я хотела незаметно проскользнуть мимо бывших супругов, но Сергей перехватил мою руку и остановил возле себя. Опустив глаза в пол, замерла, боясь осквернить возникшую тишину звуком своего дыхания. Спасибо за беспокойство, я справлюсь. И ещё, отдай ключи. Начальник выставил вперёд ладонь, терпеливо ожидая выполнения просьбы. Юлия хмыкнула, не спеша отдавать ключи. Теперь развлекаешься с малолетками? Юлия Сергей не повысил тона, не зарычал, но что-то в его голосе заставило нас обеих пригнуться, вдавить головы в плечи, страшась молчаливой силы, волнами исходившей от босса. «Сейчас не время и не место. Ключи». Юлия достала ключи из сумочки и нервно кинула в ладонь Сергея. Смерив меня и спепеляющим взглядом, она повернулась к бывшему мужу и сказала. «Как бы то ни было, Мария Олеговна была мне не чужим человеком, она остается бабушкой Сашеньки». Позвони мне, если нужна будет помощь. Сергей кивнул и подошёл к входной двери, недвусмысленно показывая бывшей жене, что ждёт её ухода. Не глядя больше в мою сторону, она вышла из квартиры, гордо выпрямив спину, чеканя каблуками каждый шаг. Хлопнула дверь. Сергей повернулся ко мне, всё ещё сжимая в руках ключи. Посмотрев на них, он швырнул их в небольшую вазочку, стоявшую в прихожей. Мне жаль, что ты была свидетелем этой сцены. Ничего страшного не произошло. Я подошла к Сергею. Как вы? Паршиво. Но расклеиваться нет времени. Я должен заняться организацией похорон. Если нужна моя помощь, я не надеялась, что он примет мою поддержку. В конце концов, он только что отослал женщину, с которой прожил бок о бок не один год. Сергей подошёл ко мне и крепко обнял, словно боялся, что я исчезну. Нужна. Ты мне нужна, Света. Это были тяжелые дни. Сергей ожидаемо не появлялся в офисе, оставив вместо себя временно повышенного до уровня зама Олега. Поэтому на подключение ходить приходилось то с Женей, то с Пашей. Весь коллектив вел себя тише воды ниже травы. Казалось, даже конкуренты прочувствовали момент, новых сообщений об обрывах линии не поступало. Каждый день после работы я звонила Сергею, мы разговаривали о всякой чепухе, о рабочих мелочах, о чём угодно, лишь бы отвлечь его от грустных мыслей. После того утра, что провела в квартире босса, я больше не была у него дома. Ключи благополучно нашлись под стеллажами с инструментами, и необходимость ночевать с ней в своей квартире отпала. Сегодня был обычный рабочий день. Заказов было мало, и я освободилась после обеда. Предъя в офис спросила о начальнике у Лены, которая рассказала, что Сергей несколько раз звонил, но я была в это время на вызовах. Пожав плечами, накинула рюкзак на плечи и собралась было покинуть офис. Но тут зазвонил телефон. Лена показала мне жестом, чтобы я задержалась. Да? Нет, не звонил. Да, я поняла, передам. До свидания. Лена изобразила страдальческий взгляд, положив трубку на место. Что-то случилось? спросила, кивнув на телефон. Да, это Юлия снова задолбала названивать. Прости, Господи, Лена смахнула прядь ко с лба. Всё у босса вылавливает. Может, что-то с Сашей? спросила и тут же прикусила губу. Лена внимательно посмотрела на меня, прищурилась. Ты что-то знаешь? А ну кались. Ничего не знаю, подняла руки, признавая капитуляцию. Слышала край муха, что дочь болела, это всё. Лена мне не поверила, но допрос прекратила. В миг посерьезнев, она добавила. «Не знаю, мне кажется, она по другому поводу». «Кстати, ты не знаешь, как там Сергей? Все хорошо?» Так вышло, что его мать жила в соседнем городе, и, соответственно, хранить ее планировалось там же, поэтому Сергей уехал в то же утро после того, как довез меня до офиса. Начальника я не видела уже третий день. «Да, звонил сегодня. Сказал, уже завтра вечером будет здесь». «Ясно». Вздохнула. Значит, всё случится сегодня или уже. Позвонить бы, но вдруг не вовремя, подумала машинально Теребя телефон в кармане штанов. Ладно, пойду я. Спасибо, да завтра. Ага, бывай. Лена махнула рукой, возвращаясь к компьютеру. Без начальника ей приходилось работать в два раза больше, и времени на пустые разговоры практически не оставалось. Я вышла из офиса и побрела к остановке. Сегодня должны были вернуться мои. Вчера мама звонила предупредить, что они немного задержатся. Сейчас я как раз успевала прибрать квартиру перед их возвращением. Купив по дороге маленький тортик, я заспешила домой. Рассказывай, какие новости? Примостилась на мою кровать сестра. Удивительно, как она похорошела за эти дни. как в той песенке про тридцать три коровы. Все исправилось с помощью деревенского воздуха и молока. Кажется, она полностью оправилась от расставания, но спрашивать я не рискнула. «Да какие новости?» — пожала плечами. «Все уже рассказала по телефону. Ничего нового не произошло». Сестра, понимающая, кивнула. «Как там твой начальник?» Я вздохнула. «Плохо. Как еще может быть в его ситуации?» «Ну да, верно», — согласилась Марина. «Когда возвращается...» Завтра поедешь к нему? Я шарашно посмотрела на сестру, та лишь хмыкнула, мол, что такого? Не поняла. Я надеялась услышать логическое объяснение и сестринским словам и получила. Свет, ну ты можешь дурить маму с папой, но я-то давно поняла, что за Сергей мучает тебя по ночам. Поверь, сейчас ему очень нужна поддержка. Я кивнула. Он и сам говорил много раз, что я ему нужна. Кажется, его горе сделало нас действительно чуточку ближе. «Поеду. Прикроешь?» Маринка улыбнулась. «Конечно. Маме с папой ничего не скажу. Помоги своему мужчине!» В ту ночь я ложилась спать с твердым намерением вечером увидеть Сергея. Вот только кто мог предположить, чем закончится завтрашний вызов на очередной заказ?»